Забрав сумки с деньгами, двое преступников и я ушли от застрявшей машины в лес, где не было зараженных людей и можно было разжечь костер, чтобы согреться, оставаясь незамеченными. Найдя подходящее место в небольшом овраге и согреваясь у огня, мы ждали наступления ночи. Татуированный из сумки с деньгами достал припрятанную бутылку водки и, предложив все дому, который отказался, пил ее один прямо из горлышка. На половине бутылки в нем опять заиграла мужская похоть, и он начал делать мне неприятные комплименты. Допив бутылку, он навел на меня пистолет и приказал раздеваться. Седой не вмешивался в такие дела, товарищей. По их понятиям, женщины существовали именно для этого. «Раздевайся, шлюха, и нагибайся ко мне задом!» — заорал на меня пьяный, татуированный. «Хорошо», — ответила я и, вставая с бревна, на котором сидела, отстегнула протез. Лезвие звякнуло и сверкнуло блестящим отполированным металлом, Молниеносным ударом снизу вверх я отрубила ему руку, держащую пистолет, и, продолжая рисовать дугу мечом, срезала его голову с плеч. Труп татуированного упал на землю, а голова скатилась вниз во враг. Седой оторвал свой взгляд от огня и посмотрел на меня, после чего опять вернулся к рассматриванию пламени. «Он меня тоже достал», — тихо произнес он, не удивившись увиденному. «Я убрала меч, надев протез обратно на руку». «Смотрю, ты, дамочка, сюрпризом. Чем занимаешься?» — поинтересовался он. «Я психолог, преподаватель, бизнесмен. По совместительству убиваю убийц», — ответила я. Седого мой ответ развеселил, и он заулыбался. «То есть, если бы зомби не съели мою команду, то ты бы убил нас?» Продолжая улыбаться, спросил он. «Вполне возможно», — отозвалась я, подбросив дров в костер. «Мне сразу не понравилась идея тащить тебя с собой», — разоткровенничался он заметьте я не напрашивалась, и у вас был шанс уйти с деньгами», — поддержала я разговор. «Предлагаю спрятать деньги здесь. Кто выживет, тот их и заберёт», — предложил Седой. «Согласна. Таскать их с собой слишком тяжело», — поддержала я и забрала пистолет татуированного у его руки. Позже я обыскала его одежду и нашла свой выключенный телефон. Пока Седой прятал деньги, складывая курган из камней вокруг трех сумок, я набрала Семенова. Семенов, вытаскивай меня из этого ада. Тут кругом голодные мертвецы», — сказала я Вите, когда он взял трубку. «Ты где? Мы уже все на нервах», — ответил Семенов. «Я понятия не имею, где я. Отследи телефон и захвати с собой оружие. Про мертвецов я не шучу». «Как можно убедительнее», — сказала я и продолжила. «И, пожалуйста, давай быстрее, я жить хочу». «Гала, какие мертвецы, ты о чем? Начал задавать глупые вопросы Семёнов. Я не стала отвечать и положила трубку.